Глава девятнадцатая. Музыканты слажно ударяют по струнам, начиная играть торжественную мелодию. Все готово для объявления правил испытания. На расчищенной от снега поляне возведена площадка. Вокруг расставлены ряды скамеек, на которых уже усадили участников отбора. Кандидаток с одной стороны, а мужчин с другой, так что нам друг друга почти не видно. Зато слева хорошо просматривается медицинская палатка и отряд стражников. Недалеко от них замер вездесущий Гилберт. Лицо белее снега, глаза горят алым, за спиной будто демонические крылья колышится черный плащ. Одного взгляда на Гилберта достаточно, чтобы тревога заворочилась внутри ледяной змеей. Мой отец тоже здесь, для него обустроено отдельное место. На возвышении, по золотым навесам. У меня не хватает духу встретиться с ним взглядом. Слишком живо чувство обиды и предательства. Начинается шепчет на нет. Она сидит рядом, вся как на иголках, взбудораженная до закусанных губ. Ее внутренний кролик так и подпрыгивает от нетерпения. Перевожу взгляд на сцену, куда уже поднялись Виктория и Леон. «Дамы и господа!» — восклицает ведущий, делая широкий жест. «Я бесконечно рад вновь видеть вас! Сегодня был насыщенный день, не правда ли? Утром вы танцевали, Потом девушки приглашали женихов на свидание, а днем дарили подарки и внимание тем мужчинам, которые запали в их сердца. Леон говорит так радостно и улыбается так лучезарно, будто подарки вручали лично ему. Виктория стоит рядом, кивая в такт словам. Ее красивые волосы, струящейся волной, спадают по меховой накидке. Бирюзовые глаза сияют, отражая свет магических огней. На губах гуляет задумчивая полуулыбка, а взгляд такой мечтательный, будто она вовсе не об отборе думает, а о чем-то куда более приятном. Может, о встрече с мужем, который уже спешит сюда. Стоит об этом вспомнить, как холодные пальцы страха касаются затылка, вызывая дрожь. В голове всплывает отчетливая мысль, острая как бритва. В прошлый раз Вика не пережила второе испытание. Ее нашли мертвой в лесу. Улики указали на королевский дом Аштарии, а супруг Виктории, кронпринц Алан Цезариус, прибыл вовсе не для спасения. Нет, он сошел с ума от потери любимой и сжёг Аштарию дотла. Его армия безжалостно уничтожала всех и каждого на пути. Что, если мы что-то не предусмотрели? Что, если всех наших приготовлений оказалось недостаточно? Пока Леон рассыпается в восторгах, я судорожно выдыхаю пар на свои озябшие руки. Сжимаю пальцы в кулаки. Ветер завывает в темном небе, качает вершины елей. Со стороны леса слышатся гулки и совы. Тревожно. Многие из вас уже определились симпатиями, говорит Леон, энергично кружа по сцене. Но все может измениться, ведь на сегодняшнем испытании шанс потерять место на отборе велик, как никогда. Еще вчера невест было, сложно поверить, 220, но сегодня вас здесь всего лишь 65, а после сегодняшнего испытания останется и того меньше. Итак, запоминайте, 15 девушек, которые хуже всех пройдут сегодняшнее испытание, отправятся домой без права реабилитации. 15 леди с лучшими результатами пройдут дальше, но это еще не все. Потом слово будет передано женихам. Хлопнув в ладоши, ведущий понижает голос. «Каждый из мужчин будет иметь возможность спасти одну из оставшихся леди. Давайте посчитаем. Получается, если 15 девушек с лучшими результатами пройдут, и еще по одной спасет каждый из женихов, это значит, самое большое у вас останется на отборе 30 кандидаток. А теперь передаю свое слово несравненной леди Виктории Цезариус». «Она расскажет вам о предстоящем испытании!» Вика шагает вперед. Свет магических огней падает ей на лицо, заставляя его будто светиться изнутри. «Доброго вечера, дорогие участники!» Бархатным голосом говорит кронпринцесса. На первом испытании всем девушкам задавали вопрос о том, зачем они участвуют в отборе. Многие ответили, что ищут любовь. «Но спросите себя!» Что это за чувство такое? Что есть любовь для вас? Уверена, ответ у каждого свой не похожий на другие. Я думаю, глубокие чувства не имеют четких рамок, а часто для них даже не находится слов, лишь ощущение, что пульсирует внутри. Поэтому и наше сегодняшнее испытание тоже не имеет четких границ. Виктория проходится вдоль сцены, заглядывая девушкам в лица, каждый даря теплую улыбку. «Запомните, испытание может быть пугающим, но оно безопасно. Если вы захотите, чтобы вас досрочно забрали с испытания, пошлите магический сигнал». Она переводит взгляд на меня. «Итак, вот что будет. Завязав глаза, вас сопроводят вглубь леса. Ваша единственная задача – выйти к опушке до восхода солнца. Вам также выдадут кулоны – магические уловители эмоций». И именно по ним мы определим победителей. На этом, в общем-то, все. У вас остались вопросы? Девушки начинают беспокойно перешептываться. Самые смелые поднимают руки и задают вопросы. А какие критерии оценки? Секрет. Виктория прикладывает паль к губам. А что будут делать женихи? ⁇⁇ щурится Лисия. Мы отпустим их в лес чуть позже. Если найдут вас, то могут помогать по своему усмотрению. «Ведь лес наполнен магическими ловушками, что способно задержать ваше продвижение к выходу. Если не успеете до восхода, то проиграете точно». «Можно ли пользоваться магией?» – спрашивает Нанет. «Да». «Если запреты?» – шипяще уточняет Зарина. «Никаких». «А если кто-то упадет и сломает ногу?» «Если попадет в беду?» – беспокойно спрашивают другие девушки. «Подайте магический сигнал, и вас сразу спасут», — спокойно отвечает Виктория. «Ну что, готовы начать? Если да, то мы...» «Подождите!» — вдруг раздается усиленный магией голос Гилберта. Под всеобщее замешательство Мак уверенно идет к сцене. Ветер треплет его плащ, раздувая, как зловещий парус. «Что-то случилось?» — вежливо уточняет Виктория, когда Гилберт поднимается по лестнице на площадку. Судя по удивлению Леона, он тоже не знает, что происходит. Я внутренне напрягаюсь, невольно вцепляясь пальцами в край скамьи. Что задумал Гилберт? «Да», — заносчиво заявляет он, — «случилось. Одна из девушек не может продолжать участие в отборе». «О, нет». «По какой же причине?» «По причине того, что она моя невеста». «Вы, должно быть, ошибаетесь», — отвечает кронпринцесса. «Никаких ошибок», — заверяет Гилберт, неприятно усмехаясь. «Леди Николь Розин, прошу вас, поднимитесь на сцену». И вновь взгляды любопытные, ядовитые, насмехающиеся, обращаются ко мне, цепляясь за одежду, царапая кожу. «Думают, я буду дрожать, как мышка?» «Нет уж». Поднимаюсь, гордо вскинув голову, и тут же, краем зрения, ловлю испытывающий взгляд, направленный на меня с мужской половины. Жарит. Метка начинает бешено пульсировать, будто транслируя эмоции пары. «Принц сейчас едва сдерживает ярость. Надо скорее прекратить этот фарс, а то испытание начнется с кровопролития». «Сэр Гилберт», — заявляю твердо, — «наша помолвка разорвана. Вы прекрасно об этом знаете». «Моя милая невеста», — гаденько улыбается Мак, — «я дал вам время порезвиться. Надеялся на ваше благоразумие, но мне, право же». «Уже надоело. Надо и меру знать». «Вы несете чушь?» «Вовсе нет. Это вы были плохой ученицей. Слишком невнимательно изучали законы Аштарии. Королевскую помолвку может разорвать только король и лишь прилюдно. А этого не произошло. Кроме того, если ваш отец захочет, то имеет право женить нас в любой момент одной властью своего слова». Сегодня вы станете моей супругой, Николь. Я никогда не соглашусь. От вас согласия и не требуется. Вы ведь его уже дали, когда много лет назад согласились быть моей невестой. Кандидатки поглядывают на меня с изумлением. Джаред медленно поднимается со своего места, напряженный, как натянутый до предела арбалет. Повернувшись в сторону моего отца, Гилбер сгибается в глубоком поклоне. «Мой король, я смиренно прошу у вас позволения ради спасения Аштарии, ради мира в нашем королевстве. Здесь и сейчас выдайте за меня вашу четвертую дочь Николь». Судорожно глотаю холодный ночной воздух. Что за чертовщина сейчас происходит? Неужели Килберт прав? Неужели? Пульс бешено стучит в висках, сердце барабанит о грудную клетку. Меня бросает в холодный пот. Ледяная рука страха сжимает горло. Я кидаю затравленный взгляд на отца, потом на Джареда, который покраснел до багрового цвета. Зеленые глаза полыхают яростью, язычки магического пламени вспыхивают на коже волчьего принца. Если не останется выбора, я покажу метку истинности. Но остановит ли это Гилберта? Уверена, Джаред ни за что не позволит меня забрать, но и маг не отступит. Они сойдутся в страшном бою. Вцепится насмерть. Ох, боги! Гилберт слишком силен, если он... Если... Твои слова разумны, Гилберт, — говорит король, опираясь на золотые подлокотники. Окидывает нас пристальным взглядом. Каждый на поляне задерживает дыхание. Маг не скрывает торжество, уверенный в своей победе. «Папа!» — шепчу мевшими губами. «Но в просьбе отказано!» — отрезает отец. Отказано. Я подвисаю. И, кажется, Гилберт тоже. Он смотрит на короля во все глаза. Самодовольная ухмылка соскальзывает с губ. Подбородок вздрагивает. Мак выглядит так, будто со всего маху врезался в кирпичную стену. «Что?» Его беспомощный вопрос повисает в воздухе. «На самом деле мне хочется спросить то же самое. Я совершенно не понимаю, что происходит. Почему отец не воспользовался ситуацией?» Почему изменил решение? Неужели наш разговор так на него повлиял? А также, здесь и сейчас, я подтверждаю разрыв вашей помолвки. Каждое слово отца тяжелое, будто гиря. Но каждую из этих гирь он словно сбрасывает со своего сердца. Ночной ветер носится между скамеек, завывает в кронах. На черном небе мерцают холодные звезды. Ну а «Но как же?» Гилберт сереет лицом, его взгляд мечется в попытке за что-то зацепиться. На бледных щеках выступают уродливые алые пятна. «Вы обещали! Вы... Мы ведь договорились!» Рычит он с нистовой злобой. «И был неправ!» – повышает голос отец. «Моя дочь будет сама решать! Она доказала, что достойна этого!» Гилберт встряхивает головой. Его волосы развиваются на ветру. Чернильными разводами липнут колбу и щеком. На дне глаз колодцев вспыхивают алые искры. «Вы не понимаете, что творите!» – рявкает он. «Я все сказал». Король ударяет кулаком по подлокотнику. «Больше возражений не потерплю». От гнева у Гилберта уродливо трясутся щеки. Он пронзает меня взглядом, полным ненависти. Сжимает зубы до скрипа. Я читаю по его губам. «Это еще не конец!» Угроза повисает в морозном воздухе, но я делаю вид, что совсем не испугалась. Поклонившись отцу, занимаю свое место. Чтобы успокоиться, сцепляю пальцы в замок, дышу медленно, вдох, выдох. Все обошлось. Отец встал на мою сторону, а Гилберт лишился его поддержки. Вновь поднимаю взгляд на мага, чтобы всем своим видом показать, что я его не боюсь. Но оказывается... Гилберт смотрит уже совсем не на меня, а куда-то на мужскую половину. Да так пристально. На Джареда? Нет. А на кого? Не разглядеть. Ну что ж, раз мы все выяснили... Тем временем мило улыбается Виктория. Да начнется испытание!